Д. Деньги. На эфирах именно по этой теме больше всего людей, ведь денег у меня много. А деньги любят почти все. Много, по мнению большинства. А, по-моему, их бесконечно. Существует просто море курсов, марафонов, тренингов и аффирмаций по привлечению денег в свою жизнь. Деньги правят дураками. И с той, и с другой стороны. Одни думают, что ловко всех провели, а вторые ждут прибавления нулей на счету, повторяя сто пятьсот раз каждое утро, что деньги их любят. Ни то, ни другое, не хорошо, ни плохо. Просто факт. Сколько раз ты слышала, что деньги — это энергия? Денежная энергия, денежный поток? Давай взболтаем эти два понятия, но смешивать не станем. Энергия — это энергия, а деньги — это деньги. Деньги — это обычный товар, как и все остальные товары, только гораздо больше культивирован. За деньги можно купить всё, говорят тебе отовсюду. Ладно, окей. Но ровно столько же можно получить и без денег. Тогда в чём их главная ценность? Смею предположить, что в быстром обмене. Ведь действительно это здорово. Упрощает обмен как раз тем, что мы называем энергией. То есть у меня есть нечто, что я умею делать, на что трачу силы, энергию и время, а ты не умеешь. Ты хочешь это получить. Со своей стороны ты тоже умеешь делать нечто, что другие делать не умеют и готовы за это платить деньги. Следи внимательно. Ты умеешь делать то, что мне не нужно и мы не можем обменяться. Но у тебя есть деньги, а у меня есть то, что ты хочешь. Вот здесь происходит обмен. Все. Как инструмент обмена, деньги здесь сыграли свою важную роль. Они упростили нашу с тобой жизнь. Что происходит с людьми на самом деле? Одни считают, что за деньги можно все купить. Другие считают деньги всемирным злом. Третий – источником счастья. Повторюсь, деньги правят дураками. Хотя сами деньги даже не подозревают об этом, ведь на самом деле это просто бумажные купюры и цифровые отчеты. Никаких волшебных энергий в них не кроется. Зато как ловко можно манипулировать людьми с помощью денег. На что только они не идут, чтобы ими обладать. Хоть миллион раз перечисляй ценности, которые на них никогда не купишь, они все равно будут тебе возражать, будут доказывать, что когда заболеешь, деньги нужны лечиться, а чтобы любить себя, нужно купить машину и сходить на массаж. Допустить, что можно не болеть и любить себя, безусловно, они не могут, потому что окружение не дает им такого примера, ведь подобное притягивает подобное. Люди живут среди таких же, как они сами. И не стоит забывать простое правило. По вере вашей да будет вам. Каждый получает то, во что верит. Что ж, только б не было войны, как говорится. А теперь немного о том, на что же живу я. Вообще-то на деньги, конечно. На счету семизначные цифры. Буквально вчера я получила письмо. Рима в Новом Завете сказано. Отдай самое дорогое, что у тебя есть, и получишь в сто крат. Не держись за бабло. Это всего лишь деньги, хотя мне до них дела нет. Вот так. Это цитата. Кому отдай? Зачем отдай? Может, ей очень надо? Может, их отдать в банк, где они размножатся через миллион лет, чтобы получить стократный процент? Девица считает, что деньги для меня самое дорогое и мне их нужно умножать, раздавая. Деньги — это цель и мотивация, но существует еще и изобилие. Это тоже могут быть деньги, но не только они. И еще раз от Матфея. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит восток сто крат и наследует жизнь вечную. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Нас всего лишь просят не цепляться к материальному, не посвящать жизнь возведению стен, мечтам о сытой старости, ответственности за других и знанием, кому и как жить. И тогда в сотый раз повторю, на святое место в сознании придут идеи, которые принесут тебе восток сто крат больше. Будь то деньги, возможности для реализации этих самых идей, новые знакомства, здоровье и, что самое важное, время. Время, которое ты тратишь на этот бессмысленный хоровод знаний в голове. Я от своего хоровода отказалась и получила и получаю вдоволь. Уж не знаю, во сколько крат, но обрела я не деньги. Я получила свою жемчужину, как тот купец из притчи, который отказался от всего ради нее. Таланты, возможно, и нужно монетизировать, иначе в чем их польза, если они никому не нужны и их не ценят. Пять талантов, что дали рабу, он пошел и употребил в дело, и приобрел другие пять талантов. Само слово «талант» происходит от меры веса в греческой системе. В нашем случае это высшая единица меры серебра. Греки поняли, что имел в виду Матфей. «Не зарывайте свой талант и употребляйте в дело», напоминают нам в Завете. А иначе плач искрежет зубов по своим мечтам о домах и деньгам на чужих счетах. Еще многие нереализующие себя люди почему-то любят получать что-нибудь бесплатно. Умники на тренингах негодуют на таких. Бесплатит. Объясняют они нехитрую систему бесплатного. Без всяких потусторонних сил гораздо проще объясняет физика. Какой мерой меришь, такой и тебе будет отмерено. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. Еще проще. Если у тебя в кармане не убыло, в твоей башке ничего не прибыло. Ферштейн. И наоборот, те, кто делает что-то ценное для других, желанное и нужное, никогда не будут стремиться получить хоть что-то бесплатно. Вроде все про деньги. Хотя есть еще то, что мы получаем даром или дарим сами, не ожидая благодарности. Но все это уже высшая математика. Нам бы сложить то, что имеем, и научиться это ценить, научиться хотя бы не сливать нашу энергию и только потом ее приумножать. И начинать надо с расчистки места от залежей того, что накопилось и передалось от прошлых поколений, которые жили и выживали совсем в другое время и при других условиях игры.